Ой, девчонки, если с мужиком кашу не сваришь, бросайте его в суп. С неба звездочка упала, Прямо милому штаны Что такое счастье у него Mutta joskus on kaukana, mutta joskus рядом с Mutta рядом с ним опасно, только on равно я You're I'm Yeah, yeah, Приходит и уходит, а кушать хочется везде.